Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Дэм Михайлов. Низший. Книга девятая. Глава 1 «Он ждал нас внизу. И он был великолепен. И омерзителен одновременно. Тут смотря на что смотреть. Если на одежду, белоснежная рубаха с посеребрённым кружевным пышным воротником, чёрные поблёскивающие штаны, закинутые на стол, начищенные до яркого блеска коричневые сапоги с частыми золотыми заклёпками — и большие солнцезащитные очки, сдвинутые на бугристый лоб. Он великолепен, как средневековый напыщенный дворцовый франт. Если глядеть на внешность, то это красный с черными вкраплениями кусок старого и недавно смоченного дерьма, отрастивший себе руки и ноги, а к ним еще и заботливо расчесанную гриву черных волос, не спадающую на серебряный воротник. Опустившись напротив, я, не скрывая интереса, внимательно оглядывал героя четвертого ранга, Червиуса Магмуса. И ему это явно не понравилось, хотя надо отдать должное. Первые несколько минут он стоически терпел. «Чё пялишься, макака?» Чуть скрипуче осведомился он, убирая сапоги со стола и подаваясь вперед. «Оно еще и разговаривает!» Потрясенно моргнул я и уставился на усевшуюся рядом зеленоглазку. «Охренеть, у вас тут технологии продвинулись!» «Оди!» — рыкнула девушка. «Мы же договаривались, что ты ведешь себя тихо и спокойно». «И да, червиус похож на открытый, но еще не съеденный шоколадный батончик. Умерь восхищение!» «Шоколадный батончик?» — удивился я. «О чем ты?» Я вижу перед собой вылезший из порванной жопы кусок говна в солнцезащитных очках. Удар червиуса я блокировал двумя руками, одновременно ударяя ногами о пол, отчего отлетел назад вместе со стулом. Ножки проскрепели по полу и замерли. Хмыкнув, я стер с губы кровь, поглядел на покрасневшую ладонь. Удар червиуса был так силен, что я сам себе врезал по лицу. «Макака!» – презрительно прошипел Червиус. «Ручонки целые? Жрать сможешь?» «Целый, целый!» – улыбнулся я, вставая и берясь за спинку стула. Но вот столовые приборы я, макака тупая, умудрился потерять. Моргнув, Червиус уставился на стол, пытаясь понять, куда делись мои вилка с ножом. «Твоя рука, черв! тихо прыснула зеленоглазка. «Вот же дерьмо!» – с чувством заявил герой четвертого ранга, глядя на свою правую руку, откуда торчали глубоко всаженные вилкой нож. «Ах ты, гребаная макака!» «А че ты не кричишь и не катаешься от боли?» – с огорчением поинтересовался я, и помахал прижавшемуся к стене трактирщику, явно ожидающему начала геройского побоища. «У меня пониженная чувствительность нервных окончаний», — вздохнул бугристый урод, осторожно вытаскивая из раны между костяшками столовый нож. «Сука!» «Ты почаще оглядывайся тогда», — искренне посочувствовал я. «Так, хватит меряться глаголами, мальчики!» Вздохнула Теулра, что продолжала скрывать лицо за тонкой сетчатой полумаской. Черв, мы сюда не за этим пришли!» «Не за этим!» Согласился тот, со стуком опуская на стол чуть погнувшуюся вилку и поворачивая голову кропко подошедшему Бугнару. «Ладно, трактирщик, подавай на стол и побольше мяса жареного!» «С румяной корочкой, чтобы!» «А ты, Оди, не стоит больше называть меня куском дерьма!» «Шоколадка?» — предположил я, с намеком глядя на посеребренный воротник. «Развернутая!» «От мужика такое слышать не желаю!» «Червиус! Для друзей черв!» Отлегло. С облегчением выдохнул я. «Червиус, червь, ты похож на кусок обрезанного и запеченного в духовке дождевого червя!» «Да!» – кивнул герой четвертого ранга, поправляя воротник. «Все так, но не на дерьма кусок!» «Любишь мясо?» – сменил я тему, пододвигая к себе поставленное перед червиусом блюдо с кусками слишком уж даже румяного и явно пережаренного мяса. И любишь хруст мясных волокон на зубах? «Обожаю мясо!» Проскрипел червиус и медленно сжал правый кулак, выдавливая из ран густую кровь. «Я, сука, до безумия обожаю мясо! Жареное мясо с восхитительной хрусткой корочкой! Можно даже без приправ! Просто сыпануть чутка соли...» но и для запаха немного черного перца. «Так все в точности и приготовлено», робко вякнул трактирщик, подносящий следующее блюдо. «Так чего не жрешь, если все как надо приготовлено?» Без особого интереса спросил я, забирая у сидящей рядом Теулеры вилку с ножом и перекладывая себе на тарелку кусок мяса потолще. «А он не может», — снова прыснула Зеленоглазка. «Теулра!» – взоревел Червиус. «Нашла над чем смеяться!» «Он ест только растительную пищу», – отдышавшись, пояснила Теулра. «Другой его организм не принимает категорически». «После изменения так?» «Ага!» – мотнул бугристой башкой сидящий напротив меня мускулистый червь и с отвращением всадил вилку в листья зеленого салата. «После изменения! Я не жалуюсь! Обрел больше, чем потерял! Гораздо больше!» «Вижу!» – кивнул я, глядя на его правый кулак. Поймав мой взгляд, Червиус с некоторым трудом растянул тонкие и почти незаметные губы в широкой усмешке, подхватил со стола салфетку и протер правую руку. Ран не было. Лишь едва различимые следы на чуть более светлой коже, там, где ее пару минут назад пробили нож и вилка. И столовые приборы я вбил глубоко. «Регенерация великолепна!» вздохнул Червиус, довольный произведенным эффектом и выражением нескрываемой зависти на моем лице. «И на ней список не кончается!» Добавила Теулра, с сомнением теребя сетчатую полумаску и глядя на обалденно пахнущую и еще шкварчащую яичницу. «Дама из высшего общества колеблется. Вот, сука, и дерьмо. Так хочется плюхнуть хлебный мякиш в этот подсоленный и поперченный желток». «Все так и приготовлено, леди!» Обрадованно ввякнул трактирщик, ставя на стол запотевшие кувшины. Кушайте. «Дерьмо!» — повторила Теулра, резко сдергивая с лица полумаску. «Боишься какой-то пандемии?» — чавкая спросил я. «Или булимии? «На лицо ты такая уж и страшная!» Червиус зашелся в приступе смеха, едва не сметя на пол ненавистный ему салат. Теулра, одарив меня злобным взглядом, решительно расчленила яичницу и впечатала в нее духовитый ржаной мякиш. «Высший, сука, этикет!» — пояснила она перед тем, как забить рот вкуснятиной и блаженно зажмуриться. «Этикет!» — повторил скривившийся червиус, возвращаясь к унылому ковырянию салата и изо всех сил втягивая ноздрями воздух, напитывая себя исходящим от блюда с мясом ароматом. «Странный этикет!» где истинные леди всегда скрывают свои несомненно прекрасные лики за полумасками или же на худой конец вуалями. Если такую трахнешь в темном уголке ночного розария, и она будет пусть голой, но в полумаске, так никто и не осудит столь милого и непосредственного поведения двух обуянных страстью. А вот если она без вуали, «А ты просто коснулся ее мизинчика!» «То она дешевая шлюха», заявила Теулра, облизывая с губ желток. Ключевое слово «дешевая». «А вам не похер на их мнение?» спросил я, наливая себе компота. «Никому не похер, если однажды действительно хочешь попасть в заповедные земли». «Я тут что-то слышал про Аулурдас. Аулурдас? Лурдас — «бессмертная жертва». Не спрашивай, на каком это языке, понятия не имею. Знаю только, как правильно произносится и какой имеет смысл. Хотя тут есть двоякое толкование. Многие считают, что правильным переводом будет «во имя бессмертия», и что эти слова взяты из языка высших, в свою очередь составленных из всех известных языков мира. Мы тут все на одном языке балакаем. Ага, теперь да, согласилась Теулара и брезгливо отодвинула от себя сложную фруктово-ягодную смесь, залитую тягучим подозрительно розовым киселем. Водочки плесни чуток, той, что с клюковкой. Ща, кивнул я, тенясь за графином. Где-то там в прериях бродит целое стадо миносов и фавнов, называющих себя Алурда-Лурда. Или как-то похоже?» «Эти слова постоянно искажаются», – махнул лапой Червиус и, наклонившись над блюдом, сделал жадный вдох наркомана, после чего злобно захрустел капусткой. «Аминосы! Проблема с тем стадом все зреет и зреет, а здешние герои все ждут и ждут взмаха алой тряпки». «Это как?» «Ты в курсе про ограничения?» «Ограничение чего?» «Кого?» — поправила меня Теулра и глянула на Черва. «Ты ведь про героев?» «Ага! Я про сраных героев выше третьего ранга! Ты принял верное решение, Оди, когда решил чуток задержаться и не торопиться в Кронтаун!» «Да я бы и не дал тебе войти и пересечь черту!» «Если бы смог своему здоровью позволить столько дырок!» Пожал я плечами. «Мне нравится твоя дерзость, малыш!» Оскладился Червиус. «Очень нравится! Вижу, что хотя бы процентов пять из росказней о тебе не просто пустая болтовня! Не пойми неправильно, я не из тех, кто создает сложности, стремящимся хоть к чему-то новичкам!» Я сам пришел сюда в рваных штанах и серой от грязи майке, таща на плече единственную ценную вещь — раду. Я пришел сюда один и встретил на своем пути немало ублюдков, что сделали все, чтобы я либо ушел, теряя в статусе, либо сдох. Но я выжил. Я преуспел. И убил всех своих прежних недоброжелателей, не забыв даже про самых мелких, — хмыкнула девушка. «Убил!» — подтвердил Червиус. «К чему придерживаться такой дешевки, как переоцененное всепрощение? В жопу прощение!» «Месть!» — воткнул старому обидчику ржавый кол в печень и сразу полегчало. Поэтому я убивал их медленно. И только когда был в очень плохом настроении, смекаешь, это как конфетки мятные, сладкие и холодящие. Выдавил из хрипящего ублюдка душонку и сразу полегчало. Настроение пошло вверх. Остальные перепуганные конфетки пока можно не трогать. Пусть себе ждут своего часа. И знаешь, я заметил, что мне перестали портить настроение. Наоборот, все прямо-таки старались, чтобы я всегда был в приподнятом, воодушевляющем настрое. Может, еще покажешь мне мемуары о своих посиделых яйцах? Что там насчет алой тряпки и черты? Я предупреждала о его характере, фыркнула зеленоглазка в широкой усмешке, показывая милые ямочки на щеках и крохотные сверкающие камни на нескольких зубах. Долбаная черта! Граница невозврата!» — проворчал разумный червь в дорогой рубашке. «Она на дороге! Одну из похожих вы должны были видеть на границе зоны Кронтауна!» «Которая про ответственность?» «Она самая! Вторая черта находится на дороге где-то посреди Хэлло!» Если за нее зайдет кто-то, обладающий статусом героя, не ниже второго, мать перестанет выдавать ему задания за пределами зоны Кронтауна. А здешняя зона хоть и очень велика, но все одно это ограничение. Жесткое ограничение. Можно, конечно, потерять в статусе, спустившись в ранге до единицы. Но тогда тебя в наказание выпнут за пределы зоны, и назад ты не вернешься, пока не поднимешься до второго ранга и пока не пройдет шесть месяцев. Такова вира за отказ от задания или его провал. Никто из героев Кронтауна не получает задание вне зоны Кронтауна. Ты понял правильно. А если я выполнил сегодняшнее задание? Мне ведь можно прогуляться куда хочу. Конечно! Но два раза в сутки мать проверяет твое местонахождение и статус выданных заданий. Если даже ты и твой склад выполнили ее поручение, но в момент выдачи следующего находитесь не в зоне кронтауна. Наказывать не за что, заметил я. Предыдущее задание выполнено. А вы ведь не рабы системы. Рабы системы. Как круто сказано. Мы герои системы, а это хуже. Мать всему ведет учет. Ты в курсе этого? Ага. Здесь примерно такая же система. Каждое выполненное задание идет крохотным плюсом и помогает расти в ранге. Вот ты второго ранга. «Верно. Чтобы стать героем третьего ранга, тебе предстоит выполнить не меньше сотни заданий. Подряд! Без провалов!» «Как рутинно!» «Аж до хруста зубовного!» — согласился Червиус. «Аж до бешенства! Но какой другой вариант?» «Да никакого! Разве что подвиг совершить! Суть ты уловил?» Уловил. Сотня выполненных подряд рядовых заданий от системы позволит подняться в ранге на единицу. Верно! Героев тут полным-полно, поэтому очень редко дают больше одного задания в день. Сто дней на повышение ранга на единицу! Я болезненно поморщился. Дерьмово звучит! Оптимист! фыркнула Теула. Гоблин! «Хрен там! Кто бы тебе дал грязножопому новичку ломануть победную серию из ста заданий? Помешают, суки!» «Сделают все, чтобы помешать», — согласился Червиус. «Это как?» «Ну, предположим, дадут тебе и твоему скваду задание убить зашедшую в зону Кронтауна группу призмов или зверолюдов, с негативными преступными статусами. Ты весело отправляешься на их перехват, а когда пребываешь усталый, видишь довольно улыбающуюся Теулру, что уже успела грохнуть у шлепков и радостно вертит жопой в предвкушении того, как ты начнешь хныкать и убиваться. Смекаешь? Система засчитает задание проваленным. Нет! Иначе было бы понижение статуса и изгнание. Мать посчитает задание невыполненным по, скажем, почти уважительной причине. Так что штрафа жесткого не будет. Но успешную череду заданий это прервет. И начинает все снова. А теперь представь, что ты уже выполнил 99 заданий и это сотое должно было дать следующий геройский ранг. Хм. Поэтому есть негласное правило не валить встречных тварей без реально веской причины. Эти твари могут быть уже поручены матерью кому-то другому. Сам того не желая, навредишь кому-то и заработаешь его лютую перманентную ненависть, а с ней и кровавую месть. Себе дороже срать на чужие одуванчики. Эта поговорка не врет. Странные у вас тут поговорки, но душевные. Здесь, в Кронтауне, всем правят интриги. Тут сложные политические игрища, гоблин. Тут хрен получится пройти к цели кровавым буром. Увязнешь в липком дерьме и захлебнешься. «Ты долго меня пугать будешь своей мерзкой улыбкой?» «Мы в этом бульоне давно варимся!» Червиус не обратил на мои слова ни малейшего внимания и с сожалением отодвинул от себя переставший издавать такой сильный аромат остывшее мясо. «Мы тут каждую важную жопу знаем не только на запах, но и на вкус. Мы с Теулрой давно работаем в тандеме. Пусть она одиночка!» А я во главе сквада. Нам все равно неплохо работается вместе. «Иногда», — произнесла зеленоглазка. «Иногда», — согласился Червиус. «И не во всем». «Не во всем». «И прямо вот никак не могут герои Кронтауна покидать его зону надолго», — с интересом спросил я, снова в упор пялись на Теулру. «Почему же?» — мило улыбнулась она. Отпуск никто не отменял. Раз в полгода героям от третьего ранга дается три свободных дня. Героям четвертого ранга – неделя. А героям пятого ранга? Шутишь? Их постоянные труды заканчиваются. Героев такого уровня мать на абы какое задание не пошлет. И они почти все время проводят в тренировках и ожидании алого сигнала. «У меня голова болеть начинает», — сообщил я. «Опять!» «Преодолей боль и продолжай запоминать», — посоветовала Зелиноглазка. «При чем здесь я? При чем здесь черта на дороге в Хэлло? И что вам от меня надо, герои четвертого ранга?» «Да погоди ты!» Прочавкала Теулера, ведя себя, как положено, вечно голодному герою и впихивая в себя как можно больше калорий без малейшего стеснения и без попыток никчемной ложной скромности. «Мы тебя еще не до конца запугали». «Чем? Мордой червиуса?» «А хотя бы!» оскладился тот, показав в усмешке малоподходящие травоядному существу зубы. «Бойся морды моей, гоблин!» Кстати, что там про тунцов траханых? Ходит, молва, ходит. Ежется испугано все призмы амфибии. Жопа не то, что в океан, а даже в ванну окунать боятся. Вдруг трахнут. Да еще и вести потом кого-то через моря и океаны. М -м -м. Мы других путей не знаем. Усмехнулся я в ответ и демонстративно покосился на зеленоглазку. Но надеемся узнать. С огромным трудом проглотив кусок мяса, зеленоглазка сипло выдохнула. Может быть. Трактирщик! К черту компот! Вина! Красного! Такого, чтобы от терпкости аж сводило все. Есть такое! Сведет не только губы! расвел в улыбке забытый Бугнар и тут же осёкся, напоровшись на холодный взгляд Теулры. «Хм, сейчас принесу, леди!» «Чем пугать собираетесь?» — повторил я вопрос. «А всё тем же, гоблин! Без нас тебя тут быстро сожрут!» «Погоди! Да, знаю, чем ты сейчас парируешь! Самым очевидным и пафосным, вроде любимого...» агрессивным быдлом ответа, типа «Пусть попробуют» или «Подавятся!» «Войду в рот, выйду с мечом через жопу!» Ну или «Верх из всего мной слушанного» высрут и воспряну! «Хер там!» «Они попробуют» и не «Подавятся», «Сожрут» и не «Воспрянешь!» «Нет!» «Они обязательно сделают все!» чтобы угробить тебя и всех, кто за тобой хромает. По очень простой причине. Чем больше героев четвертого ранга, тем меньше шанс получить реально крутое задание. Чем меньше крутых заданий выполняешь, тем меньше и без того мизерных шансов перейти на высший, пятый ранг. А без пятого ранга а луордас де Лурдос не получить. Стало быть, бессмертным не стать, к заповедным землям и к самым высшим не приблизиться. Ну и для чего они тут годами корячились? А к тебе, гоблин!» Червиус подался вперед, наваливаясь на стол и пятная рубаху салатом. «К тебе, гоблин, у них особые счеты!» «Да я тут и дня еще не пробыл!» «Именно! Если остальных новичков зоны Кронтауна никто не замечает первые месяцы, а порой даже годы, то ты... Ты же у нас сраная восходящая звезда! На полмира уже знаменит! Гоблин Трахнул Тунцов и приплыл! Трахнул Зомбиленд!» И получил, считай, уникальную награду Синий свет. За двое суток два геройских ранга. И вот ты в кронтауне. Не запылился, не задержался. И что теперь? Трахнешь здешнюю королеву красоты и на ее халеной пояснице поскачешь в земли завета? И нет, не смотри на Теулру, выпить в челюсть. «Она у нас дурнушка по здешним-то меркам!» «Чего ты вякнул, дерьма кусок? Салата переел и тебе в голову дала?» В столешницу вонзился нож. Я не обратил на это внимания, задумчиво пиля пережаренный кусок мяса. Поставив на стол вино, трактирщик робко осведомился. «Не обуглить ли еще свининки для запашку?» «Обугли!» Отреагировал Червиус. «Хватит мяса поганить!» Глянул я на него. «Вот именно!» Поддержала меня Теулра. «Брюквоед!» «Репосос!» «Чтоб тебе однажды пришлось клубничку рассосать!» «Эй!» «Такого даже врагам желать нельзя!» «Получишь отпуск геройский и жри!» «Впадай опять в кому!» «Да уж жду не дождусь!» Вдруг разом сдулся и посмурнел червиус, брезгливо отодвигая от себя салат и с тоской глядя на жареное мясо. «Да уж, сука, жду не дождусь. Задолбался я жевать листья, сосать корешки и робко глотать по одной фасолинке». А во время отпуска с искренним удивлением спросил я, «Организм типа перестраивается?» «Хрен там у меня, что перестраивается!» «Но жру килограммами!» В первый день отпуска он закидывается убойной дозой каких-то ферментов, получает пару уколов, а затем сжирает несколько кило жирнющего мяса и впадает в литургический сон, пояснила Теулра. «А мне его, сука, охранять. Другим он не доверяет. И, само собой, в кому он впадает, успев снять с себя все?» и рухнув в ванну с проточной теплой водой. Вот там он и лежит дня два, гадя под себя жидким и пенным. Да еще и лапает себя, где не попадя, поглаживает с блаженной улыбкой и подергивает. Короче, мрак. Придя в себя, снова жрет, уже поменьше, но килограмма три котлет куриных всасывает. И снова отруб, опять дня на два. Потом, видно на закуску, полкило чего-нибудь мясного и постного, телятинка там и легкая кома на сутки. Вот и кончился отпуск. «Райская неделя!» – горько вздохнул Червиус. «А какие сны мне видятся?» «Да знаю я твои сны, любитель собственного тела». «Поговорим о твоей скромной мастурбации?» Или вернемся к теме моего испуга. Хотя, суть я уловил. От вас мне прикрытие и пояснение на первое время, а от меня за это требуется какая-то помощь в одном деле. Точно. И вы, как я понял, думаете, что я здесь задержусь надолго. И потому так высоко оценили свои услуги. В смысле? Торчать здесь сто дней, развел я руками. «На кой хер?» «Это минимум. И то, если все пройдет радужно. А такого не бывает. Но в целом, месяцы за четыре с нашей помощью ты...» «Неинтересно», — покачал я головой. «Обалдел, Оди!» — уставилась на меня зеленоглазка. «Мне это неинтересно», — повторил я. «Я не собираюсь торчать в Кронтауне и его окрестностях несколько месяцев. «Мне нужно туда!» Приподняв нож, я откнул им в окно, за которым виднелась противоположная модная сторона огромной чаши. «Мне нужно в земли завета! Желательно завтра!» «Ты конченый псих!» убежденно заявил Червиус. «Ты улра! Мы теряем время с этим наивным островным недоумком! Без обид, Оди! Ты псих!» А такие мне нравятся. Но хоть немного, надо же осознавать гребаную реальность». «Ты торопишься, Оди», — добавила Теулра. «Но...» — продолжил я, выдержав небольшую паузу. «Мне все равно интересно услышать про ту хрень, что вы хотели попросить меня разгрести. И если меня это реально заинтересует...» «Это далеко?» «В зоне Кронтауна». Убивать надо? Ну, без этого никак. Уже неплохо звучит. Что за задание выдает система новичкам вроде нас? Ты не перешел черту в Хэлло. Задания будут рутинными. Патруль, патруль, патруль. И снова патруль дорог. Многие, кстати, из тех, кто хочет жить в подобных местах, намеренно зависают в зоне Кронтауна, но не переходят вторую черту. На жизнь хватает. Но в учет статистики для повышения ранга само собой не идет. Мать строга. Система изуродована, не согласился я. Но речь о другом. Одно задание в день на склад, верно? Как всегда. Бывают и дополнительные, причем необязательные. Уже хорошо. Но у вас в запасе трое полных суток с момента входа в зону Кронтауна. Как бы акклиматизация. Ага. Тогда рассказывайте. Только факты. Вываливайте вообще все, что вам известно, и что от меня хотите. Если меня это заинтересует, или я посчитаю это полезным для себя или сквада, и соглашусь, то уже что-нибудь да потребую. А если выполню, будете мне должны. Сильно должны. Даже я? Теулра мягко навалилась на мое плечо грудью. «Даже ты!» — кивнул я, вонзая вилку в очередной кусок мяса. «И должок я востребую. Можешь не сомневаться». «А глаза такие недобрые!» — с восхищением произнес Червиус и, потеребив себя за подбородок, резко кивнул. «А хрен с ним! Оно того стоит! Но чур на жопу мою не покушаться, гоблин!» «Ну, ты понял. В меру. Все в меру. Я же не Теулра, чтобы повизгивать на всю таверну». «Ах ты, сука! Дерьма кусок!» «Уродина! К делу!» Прервал я их дружеские комплименты. «И закажите еще компота!»